Пояс – это гигантская сеть телескопов, сотни тысяч. Так и должно быть, на борту каждого корабля установлен телескоп. За каждым астероидом шло постоянное наблюдение, поскольку он может в любой момент изменить орбиту, а карта Солнечной системы должна соответствовать реальности с точностью до секунды. Кроме того, необходимо наблюдать за работой каждого ядерного двигателя. В оживленных секторах системы один корабль может пройти сквозь плазменный след другого, если никто вовремя не предупредит пилота, и этот маневр будет смертельным. Ник Сол смотрел то на экран, то на стопку досье на столе, то снова на экран. Там виднелись два фиолетово-белых пятна, одно из которых было больше и расплывчатей другого. Они оба уже помещались на одном экране, потому что астероид, с которого передавалось изображение, находился почти на их курсе. Ник по нескольку раз перечитал каждое досье. Их было 10, и каждый из этих 10 человек мог оказаться тем, к кому сейчас приближается посторонний. Сначала подозреваемых было 12. Помощники Ника в других кабинетах, используя все средства от лазерной связи до полицейских облав, пытались определить местонахождение каждого из них. Таким образом, двое уже были вычеркнуты из списка. Поскольку корабль не пытался уйти от преследования, Ник волевым решением отбросил шестерых кандидатов. Двое из них ни разу не были пойманы на контрабанде, что говорило об их осторожности, независимо от того, занимались ли они этим вообще или просто не попадались. Еще одну Ник знал лично, и она была ксенофобом. Трое оказались долгожителями, а в поясе никто не доживет до преклонных лет, если позволяет себе глупый риск. Любой поясник воспринимает законы Фина и Гломерфи как шутку, но только наполовину. У кого-то из оставшихся четырех старателей хватило колоссальной самонадеянности посчитать себя послом человечества во Вселенной. «Если что-то пойдет не так, — подумал Ник, — он получит по заслугам». но кто из четырех? На миллион миль ближе орбиты Юпитера, двигаясь над плоскостью Солнечной системы, Встпок лег на курс корабля Аборигена и начал приближаться к нему. Из тысяч разумных рас галактики Встпока и его сородичей заботили только они сами. Когда они встречались с другими расами, добывая сырье в соседних звездных системах, то уничтожали их с максимальной быстротой и наименьшим вредом для себя. Чужаки представляли опасность или могли представлять в будущем, а расу ПАК не интересовало ничего, кроме расы ПАК. Интеллект защитников был очень высок, но интеллект – это всего лишь инструмент для достижения цели, а цель не всегда диктуется разумом. У ВСТПОКа не было никакой точной информации – Все, что он мог сейчас, это строить предположения. В таком случае, если предположить, что овальная линия на корпусе чужого корабля – это действительно люк, то абориген не должен быть намного выше или ниже встпока. Скажем, от 3 до 7 футов в высоту, в зависимости от того, сколько свободного пространства ему необходимо для движения. Конечно, люк мог быть рассчитан и не на полный рост аборигена, в отличие от двуногого встпока, но корабль был небольшой и не мог вместить существо, значительно превышающее встпока размерами. Одного взгляда на аборигена будет достаточно, чтобы все понять. Если это не ПАК, нужно задать ему кое-какие вопросы. Если же вопросы все равно останутся, много вопросов. Но его поиск на этом закончится. Несколько дней полета до цели номер 1-3. Еще немного времени, чтобы выучить язык и объяснить, как пользоваться тем, что он привез. И дальше ВСТПОК может больше не принимать пищу. Существо ничем не показало, что знает о приближении корабля ВСТПОКа. Через несколько минут они поравняются, а чужак до сих пор ничего не предпринял. Нет. Абориген выключил двигатель. Он приглашает Встпока подойти ближе. Встпок так и сделал. Он не потратил впустую ни доли секунды, ни малые частицы топлива, как будто всю жизнь отрабатывал этот маневр. Жилой отсек его корабля остановился рядом с кораблем чужака. Встпок надел скафандр, но не, дв... не сдвинулся с места. Он не мог рисковать собой теперь, когда был так близок к успеху. Если абориген выйдет из своего корабля... Бреннан наблюдал за приближающимся кораблем. Три отсека, отстоящие один от другого, на дистанцию в 8 миль. Бреннан не заметил, чтобы они соединялись каким-либо кабелем. Возможно, кабель слишком тонкий, чтобы его можно было различить с такого расстояния. Самый большой отсек, вероятно, двигательный, Цилиндр с тремя маленькими конусами, располагающимися под углом на заднем торце. Несмотря на свои огромные размеры, он не мог вместить достаточно топлива для межзвездного перелета. Или посторонний сбрасывал израсходованные топливные баки по дороге, или это пилотируемый таранный корабль? Второй отсек представлял собой сферу диаметром в 60 футов. Когда корабль завершил маневр, этот отсек оказался как раз напротив Бреннена. Большое круглое окно придавало сфере сходство с глазным яблоком. Пока корабль приближался, оно перемещалось, словно следило за Бреноном. Ему нечем было ответить на этот жуткий пристальный взгляд. Он еще раз все обдумал. Разумеется, правительство пояса могло бы организовать встречу лучше, Хвостовой отсек Брэннон хорошо рассмотрел, когда тот проплывал мимо. Он имел форму яйца, вероятно, 60 футов длиной и 40 футов в поперечнике. Толстый конец с дальней от двигателя стороны был весь усеян пятнами от космической пыли, словно его очищали пескоструйным аппаратом. Узкий конец оставался гладким, почти блестящим. Брэннон кивнул сам себе. Коллекторное поле двигателя защищало передний конец от микрочастиц во время ускорения. При торможении его прикрывал задний конец яйца. Но в этом яйце не наблюдалось никаких щелей или отверстий. Бренан уловил какое-то движение в выпуклом зрачке центрального отсека. Он замер и присмотрелся, надеясь, что движение повторится. Но больше ничего не происходило. «У этого корабля необычная схема соединения», – подумал он. «Центральный отсек должен быть жилым, хотя бы потому, что в нем есть иллюминатор, а в хвостовом – нет. Однако радиация двигателя опасна для жизни, иначе бы отсеки не были разнесены так далеко. Но тогда получается, что жилой отсек защищает хвостовой от радиации. Значит, по мнению пилота, то, что там находится, более ценно, чем его собственная жизнь». Если это не так, то пилот корабля вместе с его конструктором – невежды или безумцы. Теперь корабль постороннего неподвижно висел в пространстве с остывшим двигателем, а жилой отсек находился всего в сотнях футах. Бренон ждал, что будет дальше. «Я просто шовинист», – сказал он себе, – Разве можно судить о здравомыслии чужака по меркам поясника? Его губы дернулись в усмешке. Конечно, можно. Корабль сконструирован просто ужасно. Чужак выбрался на поверхность сферы. Бреннон содрогнулся всем телом, увидев его. Чужак был двуногим и поэтому казался похожим на человека. Но он прошел через иллюминатор и теперь стоял неподвижно, словно ожидая чего-то. У него были две руки, две ноги и голова. Облаченный в скафандр, он держал в руке оружие или реактивный пистолет. Попробуй тут, определи. Но Бреннан не заметил на нем ранца. Реактивный пистолет требует большей ловкости, чем ранец. Никто бы не стал пользоваться им в открытом пространстве. Какого Фенейгла он ждет? Ну конечно, он ждет Бреннана. На какое-то безумное мгновение Джеку захотелось включить двигатель и улететь пока еще не поздно. Проклиная собственный страх, он решительно направился к двери. Те, кто строил корабль, старались сделать его максимально дешевым. У него даже не имелось шлюза, только дверь и насос для откачки воздуха в систему жизнеобеспечения. На Бреннене был герметичный скафандр. Все, что от него требовалось, это просто открыть дверь. Он вышел наружу, включив магнитные подошвы. Секунды тянулись бесконечно долго, пока Бреннан и посторонние осматривали друг друга. «Он выглядит вполне по-человечески», – подумал Брэннон, – «двуногий, голова сверху, но если его раса похожа на людей и провела в космосе достаточно времени, чтобы построить межзвездный корабли, он не может быть таким идиотом, как подсказывает конструкция корабля». Впрочем, сначала нужно выяснить, что он везет. Возможно, все правильно. Возможно, его груз ценней человеческой жизни. Посторонний прыгнул. Он летел к Бренану, словно пикирующий сокол. Бреннан не двинулся с места, испуганный, но восхищенный ловкостью чужака. Посторонний не воспользовался реактивным пистолетом. Его полет был прекрасен. Он опустился на обшивку корабля рядом с Бренаном. Он согнул ноги при посадке, компенсируя инерцию, как поступил бы любой поясник. Чужак был ниже Бреннона, не больше пяти футов ростом. Бреннон смутно различил его лицо сквозь щиток шлема и отшатнулся. Чужак был невероятно ужасен. К черту шовинизм, лицо постороннего заставило бы попятиться даже компьютер. Один шаг назад не спас Бреннона. Посторонний стоял слишком близко. Он ухватил Бреннана за запястье герметичной рукавицей и снова прыгнул. Бреннан охнул и попытался вырваться, но слишком поздно. Хватка постороннего была железной, словно под перчаткой у него размещалась сжатая пружина. Они стремительно приближались к жилому отсеку чужого корабля, напоминающему глазное яблоко, и Бреннан ничего не мог с этим поделать. Ник Донеслось из интеркома. «Да», – отозвался Ник. Он оставил связь включенной. «Досье, которое вам нужно, подписано Джек Бреннон». «Как вы узнали?» Позвонили его женщине. Она у него одна, Шарлотта Уикс и еще две дочери. Мы убедили ее, что это очень важно. В конце концов, она рассказала нам, что он промышляет в троянской точке орбиты Урана. «Уран, похоже на правду. Каттер, сделайте мне одолжение». Официально? Да. Проследите за тем, чтобы калибри заправили и держали в полной готовности, до дальнейших распоряжений. Прикрепите к ней подвесной бак. А потом наведите связной лазер на штаб-квартиру АРМ в Нью-Йорке и держите в таком положении. То есть три лазера, разумеется. Лазеры должны сменять друг друга из-за вращения Земли. Хорошо, никаких сообщений пока не будет. Нет. Просто держите лазеры в готовности на случай, если они нам понадобятся. Положение было чертовски нестабильным. Если ему понадобится помощь Земли, то понадобится немедленно. Самый верный способ убедить плоскоземельцев самому отправиться к ним. Ни один первый спикер никогда не ступал на поверхность Земли. И он тоже не собирался. Но пакостность Вселенной стремится к максимуму. Ник пролистал досье Бреннана. «Плохо, что у этого парня есть дети». Первые отчетливые воспоминания Встпока относились к тому времени, когда он осознал себя защитником. О том, что было раньше, о боли, поединках, поисках пищи, первых сексуальных опытах, любви и ненависти, и о том, как лазил по деревьям в долине Печок, он помнил весьма смутно. Как и о том, что с любопытством наблюдал около полдюжины раз, как разные плодильщицы рожали детей, которые, судя по запаху, были его детьми. Разум тогда еще не проснулся в нем. Став защитником, он рассуждал четко и ясно. Сначала это было не очень приятно. Понадобилось немало времени, чтобы привыкнуть. Ему помогли учителя и другие защитники. Шла война, и он научился воевать, поскольку привычка задавать вопросы появилась не сразу, прошло много времени, прежде чем он узнал предысторию этой войны. За 300 лет до этого несколько сотен старших семей ПАК объединились, чтобы возродить к жизни обширную пустыню. Она образовалась в результате эрозии и уничтожения растительности, а не из-за войны, хотя в ней и встречались радиоактивные участки. В мире ПАК невозможно было найти такое место, которое не затронула бы война. Невероятно трудная задача восстановления лесных массивов была решена поколением раньше. Союз предсказуемо разделился на несколько меньших, каждый из которых – решительно боролся за то, чтобы увеличить территорию для своих потомков. К настоящему времени большинство из этих союзов уже не существовало. Многие семьи были истреблены, а выжившие переходили на сторону противника всякий раз, когда считали это целесообразным для сохранения своего потомства. Семья Встпока присоединилась к обитателям Южного побережья. Встпок получал удовольствие от войны. Но не из-за возможности схватиться с врагом. Ему приходилось сражаться, когда он еще был плодильщиком, и победу чаще приносила не сила, а хитрость. Сначала это была ядерная война. Многие семьи погибли на этом этапе, и часть возрожденной пустыни вернулась в прежнее состояние. Затем на южном побережье нашли способ предотвращать ядерные взрывы. Их противники тоже вскоре научились этому. Дальше война приняла иной характер. Противостояние стало химическим, биологическим и психологическим. В нем участвовали и пехота, и артиллерия, и даже наемные убийцы. Это была война умов. Сумеет ли южные побережья противостоять вражеской пропаганде, направленной на то, чтобы отделить от нее район бухты метеоров? Найдет ли союз Восточного моря противоядие от речного яда лота, или проще будет украсть его у врага, чем изобрести свое собственное? Сумеют ли круговые горы создать вакцину от бактериального штамма от 3 и какова вероятность, что они применят мутирующий штамм против нас самих? Стоит ли нам и дальше поддерживать союз с Южным побережьем, или мы добьемся большего? объединившись с Восточным морем. Это было очень увлекательно. Чем больше узнавал ВСТПОК, тем сложнее становилась игра. Созданный им самим вирус QQ должен был уничтожить 92% плодильщиков, но оставить в живых их защитников, которые начали бы сражаться с удвоенной яростью, чтобы спасти немногих потомков, оказавшихся устойчивыми к этому штамму. ВСТПОК согласился подавить вирус. У семьи Аак было слишком много плодильщиков, чтобы прокормиться в местах обитания. Он отклонил их предложение заключить союз и преградил им дорогу к Восточному морю. А потом союз Восточного моря создал генератор сжимающего поля, который мог инициировать реакцию ядерного синтеза без предшествующей реакции расщепления.